императрица Австрии Мария Терезия, а за ней канцлер ее Улефельд, отозвались невозможностью подвергнуть ответственности маркиза, не спросив от него объяснений, без обсуждения его вины и без предания суду. Неприятели мои, для повреждения нашей с российскую императрицей дружбы, нанесли на маркиза Боту затейные, но тяжкие вины, а он человек разумный, «Как он мог так постыдно вмешиваться в Петербурге во внутренние дела?» – печально жалобилась Мария Терезия Ланчинскому. Вслед за тем сообщил нашему послу ответ Батты о том, что тот никогда в близких отношениях с Лопухиными не бывал, езжал к ним в год не более пяти или шести раз, а с другими участниками и вовсе не был знаком. Точно так же даже и сам Фридрих Прусский – несмотря на все свое желание поссорить Елизавету Петровну с Марией Терезией, отвергнул положительное официально известие де Валори относительно брауншвейгской фамилии. Против этих ответов Ланчинский возразив, что для обвинения достаточно одного свидетельства русского правительства, продолжал настаивать на сатисфакции и, наконец, решительно объявил о перерыве дипломатических сношений и о скором своем выезде из Вены. В это время императрица Австрии, стесненная со всех сторон прусским королем, находилась в самых критических обстоятельствах, из которых вывести ее могла только поддержка России. В таком положении она отправила в Петербург особо уполномоченного посла графа Розенберга с поручением заискать расположение Елизаветы Петровны и сообщить, что маркиз Ботта после домашнего ареста подвергнут шестимесячному заключению в замке Грац, где содержатся государственные преступники. Вместе с тем графу Розенбергу было поручено в случае неудовлетворения подобным взысканием просить присылки подлинного следствия или в показаний участников Лопухинского заговора для назначения формального уголовного суда над преступным маркизом. Но так как отсылка подлинных показаний, из которых ясно открывалось, каким путем достигались ответы на участие Батты, оказывалась неудобной, то императрица и поспешила объявить свое удовольствие на сатисфакцию и желание придать дело об Батте забвению. Политическая роль Лопухинского заговора кончилась шумным трескучим фейерверком опалившим ни за что ни про что несколько лиц, но не доставившим авторам никакого результата. По-прежнему при дворе боролись, не останавливаясь ни перед какими средствами, две партии. Одна, состоявшая из послов Франции и Пруссии графа Листока, получавшего от них пенсии Блюмера, Трубецкого и Румянцева, интриговала в пользу союза четырех держав. Франции, Пруссии, Швеции и России. Другая, состоявшая из английского посла Вейча и вице-канцлера Бестужева, стремилась к союзу с морскими державами и с Австрией. Вице-канцлер находил в сближении союз с морскими державами и Австрией совершенно отвечающими интересам российского государства и единственными мерами сохранения европейского равновесия. В доказательство своего мнения он приводил политику Петра Великого и указывал на опасный рост Пруссии, которая со временем по соседству может сделаться для России опасную. Трудно было Елизавете Петровне, неподготовленной и незнакомой с государственными делами, найтись в паутиных интригах двух партий. Она, понимая свое положение и сознавая свою неопытность, естественно, боялась решительного шага и ограничивалась выслушиванием обеих сторон до той поры, когда доводы их выяснятся до очевидности. Борьба между Листоком и Бестужевым велась упорная и ожесточенная, не допускавшая никаких компромиссов. Лопухинский заговор, по-видимому, дал перевес партии Лейб-Медика, который, считая дело свое выигранным, стал торопить государыню на заключение союзов с Францией и Пруссией.